Дом Жифруа. Жифруа пригласил меня к себе сегодня на вечер. Он сказал, что будет еще куча друзей, и мы классно повеселимся. Папа у Жифруа очень богатый. Он для Жифруа покупает полно всего. Например, Жифруа очень любит переодеваться в разных героев. Так вот, его папа накупил ему много всяких костюмов. Я обрадовался, что пойду к нему. Я уже Жифруа ни разу не был. А дом у него, говорят, очень красивый. Жифруа меня отвез папа, мой папа. На машине мы въехали прямо в парк перед домом Жуфруа. Папа ехал очень медленно, смотрел вокруг и присвистывал. Потом мы оба увидели бассейн. Огромный бассейн. В нем была голубая-голубая вода. А еще стояла куча трамплинов. «У Жуфруа столько классных вещей», — сказал я папе. «Я бы тоже хотел такие». У папы был такой вид, будто что-то не в порядке. Папа высадил меня перед дверью дома и сказал, «Я заеду за тобой в шесть часов и не ешь слишком много икры». Я хотел спросить, что такое экран, но папа очень быстро уехал. Не знаю почему, но, кажется, ему не слишком нравилось уже фроа Я позвонил в дверь и удивился. Вместо того, чтобы просто дзинькнуть, как у нас звонок, уже фроа сделал динь ден дон как делают часы тети Леоны. Те, что с маятником. Три часа. Дверь открылась. За ней стоял очень нарядный мужчина. Очень важный, но только немного смешной. У него был черный костюм, пиджак сзади был длинный, а спереди без пуговиц. Рубашка была белая и не сгибалась, а на шее торчала чёрная бабочка. «Месье Жифруа ждёт вас, месье», — сказал он. «Я провожу вас, месье». Я обернулся, но оказалось, это он говорил мне, и я пошел за ним. Он не сгибался совсем, как его рубашка, и почти не наступал на пол, наверное, чтобы не помять красивые ковры папы Жифруа. Я тоже попробовал так идти. Вот была бы потеха увидеть кто-нибудь, как мы вышагиваем гуськом». Когда мы поднимались по большой лестнице, я спросил его, что такое кра Мне бы очень не хотелось, чтобы надо мной потешались наверху. Он сказал, что это рыбьи яйца, которые едят на канапе. Знаете, как я повеселился, представляя себе, как рыба несут яйца на канапе в гостиной. Мы поднялись по лестнице, и там была дверь. За дверью шумели, кричали, лаяли. Мужчина в черном провел рукой по лбу. Кажется, он чем-то сомневался. Но потом одним толчком распахнул дверь, толкнул меня в комнату и быстро закрыл дверь за моей спиной. Там уже были все наши. А еще хот-дог, собака Жифруа. Сам Жифруа был одет, как мушкетер, со шпагой и в большой шляпе с пером. Толстяк Альцест, который все время ест, и здоровяк Эд, тот, что любит всем давать кулаком в нос, и остальные друзья страшно шумели. «Давай, Николя!» — сказал Альцест с набитым ртом. «Заходи, сейчас будем играть в электрический поезд Жифруа». «У Жифруа такой крутой электрический поезд». Было весело, мы устраивали крушение там, где рельсы немного испортились, когда Эд привязал вагон-ресторан к хвосту хот-дога, а тот стал вертеться, потому что ему это совсем не нравилось. Жуфруа это тоже не понравилось. Он выхватил свою шпагу и закричал. «Защищайся!» Но Эд дал ему кулаком в нос. В это время открылась дверь и вошел мужчина в черном. «Потише, потише», — сказал он несколько раз. Я спросил Жуфруа, этот нарядный а что ли, член его семьи? Но Жуфруа сказал «нет, это Альберт Дворецкий, которому поручено следить за нами». Альцест вспомнил, что видел в Дворецких фильмах про убийства, и что убийцами всегда были они. Месье Альберт посмотрел на Альцеста таким взглядом, какой, наверное, бывает у рыбы, когда она снесет слишком большое яйцо. Нет, икру. Жуфруа сказал, что было бы неплохо пойти в бассейн. Все согласились, и мы побежали. А за нами месье Альберт, которого мы немного толкнули, выбегая из комнаты. И хот-дог, который лаял и шумел, потому что мы забыли отвязать от него вагон-ресторан. Мы скатились по перилам лестницы. Это было прикольно. Жуфруа дал всем нам плавки и спасательные круги. Только для Альцеста ничего не нашлось, потому что он слишком толстый. Жуфруа готов был дать ему двое плавок, но Альцест сказал, что не надо. Он все равно не может купаться, раз он только что ел. Ведь няга Альцест, он все время ест и поэтому никогда не может купаться». Все бросились в воду и стали веселиться, играли в кита, в подводную лодку, в утопленников, в дельфина. Мы устроили конкурс, кто дольше всех просидит под водой. И тут месье альберт который наблюдал за нами с трамплина, чтобы его не забрызгало, сказал, что надо выходить, потому что пора закусить. Когда мы вылезли из воды, месье Альберт заметил, что Эд остался на дне бассейна. Месье альберт классно прыгнул в воду, прямо в одежде, и вытащил Эда. Мы захлопали в ладоши, но Эд был злой, потому что он хотел побить рекорд сидений под водой и дал кулаком в нос месье Альберу. Мы оделись. Жуфроан нацепил костюм индейца с кучей перьев. И пошли закусывать в столовую жифруа, Она размером с ресторан. «Все было здорово. Вот только икры не было, это папа пошутил». Месье Альбер переоделся и вернулся в клетчатой рубашке и зеленой спортивной куртке. Нос у него был красный, и на Эду он смотрел так, как будто сам хотел бы дать ему кулаком в нос. Потом мы снова пошли играть. Жуфруа повел нас в гараж и показал три велосипеда и маленькую машину с педалями. Она вся была красная, и фары у нее зажигались. «Ну что?» — спросил Жуфруа. «Видали? Когда я хочу какую-нибудь игрушку, папа ее покупает». Мне это не очень понравилось, я сказал что это ерунда, что у нас дома на чердаке есть отличная машина, которую папа, когда еще был маленьким, сделал из деревянных ящиков, и что папа говорит, таких вещей в магазине не купишь. Еще я сказал, что папа Жуфруа не сможет сделать такую машину спорить, но тут пришел месье Альбер и сказал, что мой папа приехал за мной. В машине я рассказал папе, что мы делали какие игрушки есть у Жуфруа. Папа слушал ничего не говорил. Вечером перед нашим домом остановился огромный блестящий автомобиль папы Жуфруа. У папа Жуфруа был очень странный вид, и он хотел поговорить с моим папой. Он спросил, не может ли папа продать ему машину, которая стоит на чердаке, потому что Жуфруа попросил его сделать такую, но он не знает, как за это взяться». Тогда папа сказал ему, что не может продать эту машину, потому что она ему дорога, но с удовольствием научит его, как сделать такую же. Папа Жуфруа ушел очень довольный и все время говорил, «Спасибо, спасибо, я завтра заеду, чтобы научиться». Папа тоже был доволен. Когда папа Жуфруа уехал, он расхаживал под дому в грудь, гладил меня по голове и говорил, хе хе хе хе